Глава восьмая. Ее, как обычно, разбудили на рассвете, и, как обычно, перед ней стояла Белет, ее старая кормилица с чашей горячего обжигающего вина. Нин выпила и почувствовала, как чаще забилось сердце, как тепло распространилось по всему телу, вплоть до ног, холодных как лед. Она улыбнулась в Беллет, привычно подумав, что кормилица... Единственный человек при дворе старше нее самой. В это утро к ней пришла новая мысль. Билет могла помнить. Да, билет должна помнить. Ее глаза помутнели, но память чиста, как родниковая вода. Мне надо поговорить с тобой позже, но обязательно сегодня. Придворные, как всегда, попытались накормить ее. Свежий хлеб, фрукты, горячая каша... Но, как всегда, она съела самую малость, клевала, как птичка, глотала с трудом. Одна из ближних женщин набралась храбрости сказать «Ты накликиваешь на себя смерть, царица!» Нина опять улыбнулась на сей раз со злостью и, надевая венец в золотых листьях и танцующих цветах из эстопазов, подумала «Они боятся за собственную жизнь!» Среди законов Алулима был один который никогда не упоминался. Он предписывал, если последний представитель царского рода умрет, не оставив наследника, всех приближенных надлежит похоронить вместе с ним. Впрочем, им не стоит особенно бояться, думал Нин, зажегший факел и начав восхождение по длинной лестнице, ведь отдать приказ будет некому. Об этом придворным нашептывал ублюдок, строя козню лишь несколько лун тому назад. Его усилия оказались тщетные, и все благодаря Бэкнетти и его неусыпной бдительности. Ублюдок был сыном ее мужа, которого тот прижил с одной из дворцовых замарашек. Имя ее Нин никогда не могла вспомнить. Возможно, тут не обошлось без какой-то давней горести. Детей наложниц казнили при рождении, а этот избежал страшной участи, как и его мать. Сейчас он вновь объявился взрослый и безумный. «Я могла бы признать его, если бы блуждающий взгляд его не таил злобы и безумия», — подумала Нин. «Происки его раскрыты, а сам он осужден на смерть и теперь ждет решения своей участи в земляной яме под башней, считая оставшиеся старой царице дни и торопя ее смерть». Нин вздохнула. Его следовало бы казнить, как постановил суд, но сделать это должна была она сама. Божественного может казнить лишь божественный, как никак в жилых ублюдка текла царская кровь. Почему ее одолевали сомнения? Неужели она уже не в силах вонзить священный нож в его сердце? И, как прежде в утренние часы, она подумала, «Только не сегодня». Путь наверх в сорок ступеньки — Показался ей в это утро длиннее и круче обычного, но она не останавливалась, чтобы перевести дыхание, зная, что тем самым усилит беспокойство. Сохраняя царственную осанку, вышла она на крышу башни, поклонилась старшему жрецу, как обычно, и когда первые лучи шамаша заиграли на ее золотой короне, она, как всегда по утрам, зажгла огонь наверху. Потом воздела руки к восходящему солнцу, и попросила его благословить ее страну. Она знала, люди видят ее. Глаза всего народа, еще затуманенные сном, обращены сейчас к ней и огню, загоревшемуся на верхушке башни на восходе. Новый день начался. Новые силы подарила она им. В это утро она задержалась на вершине башни дольше обычного, посмотрела на юг за горы. Неужели это возможно? «Ступай!» — повелела она жрицу луны. Оставшись одна, царица по-детски искренне обратилась к вершителю судеб земленот. Ан, попросила она. «Пусть это будет правдой!» Мужчины ждали ее перед золотым троном в колонном зале, но она, покачав головой, пошла дальше, к тайной комнате, где велись все разговоры, не предназначенные для чужих ушей. Она предложила им сесть, долго осмотрела на каждого. Они были так не схожи между собой. Жрец Луны, маленький, сохший и с огбенной годами, был опутан страхом. Он винил себя за беды страны и то, что богиня Инанна оставалась глуха к уговорам храмовой жрицы. Он предпочел Инанне Сина, бога Луны, и выбросил богиню из храма у подножия башни. «Нельзя было мне этого позволять», — подумала царица. Вообще-то она не любила жрица, никогда не любила, и казалось, что и сегодня она не избыла отвращения от тех ночей, когда пыталась взрастить в себе его семя. Бекнети был совсем другой — Как и всегда, ее взгляд просиял, встретившись с его взглядом. Он был высок, широк в груди и плечах, на голову выше ее, короткая бородка опрятно расчесана, губы готовы улыбнуться, а карие глаза полны тепла. Как и много раз прежде, она подумала, что именно его должна была избрать в те давно минувшие ночи, когда еще была плодовитой. Его объятия рождали желания. Его семя проросло бы. Но она знала, дитя, родившееся после этих объятий, не имело бы прав на трон нодов. Царское дитя могло родиться лишь в родственном браке, или от связи царской дочери с жрецом Луны, или, как раньше, от связи жрицы Инанны и царского сына. Но нет более ни царских сыновей, ни жриц. Единственное, что осталось, древняя старуха влачила остаток дней своих в пещере за башней, углубленная в вечную молитву вечерней звезды. Но она также высохла, как и сама Нин. В немногих словах, чтобы скрыть возбуждение, поведала Нин старому жрецу и бек Нете про пастушка, вчера явившегося в город и сейчас спавшего в подземелье. Его история, возможно, таит в себе зерно истины, сказала она и поделилась своими ночными обрывочными воспоминаниями о царевне, бежавшей со жрецом когда-то очень давно. Не помогут ли они вспомнить все? Не кажется ли им, что над этой историей стоит поразмыслить? Бек покачал головой. Предание о царской дочери он слышал еще ребенком среди тысяч других сказок, К рассказу пастуха у него тоже не было доверия. Из собственного немалого опыта он знал, как подобные роскозни действуют на простой народ, у которого страсть к необычайному всегда бежит в запуски с действительностью. Нин почувствовала, как всколыхнулось ее сердце. Конечно же, они правы. Но, повернувшись к жрецу Луны, она заметила, как тот побледнел. «Он помнит», — сказал старик. «Что он помнит?» Жрец Лунный с трудом подбирал слова. «Да, был такой молодой жрец, служивший Богу Сину, но поклонявшийся Анну, Верховному Божеству. Упрямые речи его про то, что есть лишь один Бог, раздражали и страшили всех, ведь не дозволено было слушать жреца, обладавшего особой силой». Он знался силами, что властвуют дождем и ветром, — пояснил жрец Луны. Однажды этот малый спас страну и народ от голода, когда на исходе лета засуха чуть не погубила урожай, он умел вызывать дождь и был великим целителем, изгонявшим из тела болезни и яд одним наложением рук. И такова была сила его речей, что сам царь боялся его, царицу же и ее старшую дочь он ровно околдовал. И вот однажды ночью, когда молодой жрец возносил молитву, ему было видение. Он узрел народ без греха, живущий невинно, как дети, просто и беззаботно. «Они не знают Бога», — сказал он, «но Бог знал о них. Они были его детьми, больше, чем все другие народы». На следующую ночь жрец перебрался через реку, следуя велению бога Анна, найти этот удивительный народ и научить его, как узнать своего бога. С ним ушла и царская дочь. Уже тогда говорили, что они должны положить начало новому божественному племени далеко в самом сердце лесов на востоке. Нин посмотрела на Бэкнете и заметила что уверенность его поколебалась. Рассказ жреца Луны нес в себе силу истины. Она вызвала стражей и повелела привести пастушка. Худой, низкорослый и боязливый стоял он перед царицей. — Откуда ты узнал эту историю? — ни слова в ответ. — Да он еще и грязный. Нин даже поморщилась, почуяв исходящий от него запах. «Ну — Ну, — поторопила она. Мальчик молчал. Тогда заговорил бы дружески, объясняя пришельцу, что ему не хотят зла. Царицу развеселила историю, которую он рассказывал в городе. Не хотел бы он порадовать их всех, повторив свою байку еще раз. Мальчик смягчился, собственно, это никакая не история, заметил он. В степях на юге поют песню, он всего-то раз ее и слышал, песню о царевне из земли нот которая пришла к лесному народу в Эдем с одним шаманом. Там у нее родилась дочь и сын, он тоже был шаманом. Теперь они живут на горе Ан далеко на юге. Они землепашцы, и люди со всей равнины находят у них исцеление от болезней. У них есть дети, а старший их сын известен своей силой и похож на царей земли Нот. Наступила долгая тишина». Потом Бэк -Нэти сказал, «Ты можешь остаться здесь и на эту ночь, а завтра поедешь со мной на юг и покажешь эту гору». Нин была рада, решение принято. Жрец Луны поднялся, настала пора расходиться. Откланиваясь, Бэк заметил, «Мы ничего не потеряем, если поищем», и Нин ответила, «Но и обретем немногое, вероятно». Оба кивнули, они всегда понимали друг друга. Позже, много позже, после полудня Нин приняла решение. Она должна навестить живущую в пещере старую слепую жрицу богини Инанны, мудрую и всевидящую, как и звезда, которой она поклонялась. После вечерней трапезы царица сняла корону и золотые серьги и мантию и расшитое золотом платье, совершила омовение, надела на себя простую одежду и в одиночестве вышла из башни. Обойдя ее, она направилась к пещере на северной стороне. «Как давно я была здесь в последний раз!» — подумала она. «Возможно, я буду встречена не очень дружелюбно». Но старуха улыбнулась. Ее невидящие глаза уставились на царицу, и она предложила властительнице сесть. Еще раз рассказала Нин ту же историю. Старая жрица слушала, и ничто в лице ее не менялось, но в воздухе возникло напряжение, подсказывавшее Нин, жрица не осталась равнодушной. Пало молчание. Нин терпеливо ждала не решаясь нарушить тишину. Наконец, старая жрица заговорила. Возможно, именно в этом заключается надежда звезды. Потом она взяла лазурит и впилась в него мертвым взглядом. Долго сидела она так... Нин даже показалось, что старуха не дышит, но вот она выпрямилась, вернувшись в свое тело, и сказала. Ан поставил свой знак на его лбу. «Значит, он есть?» «Да». «А знак? Как это толковать?» Опять возникло молчание. Потом, будто на селу, старуха произнесла. «Семижды отмщен будет Каин». Никто из них ничего не понял, но когда они расставались, у обеих зародилась надежда, и, возвращаясь в башню, Нин подумала. У него есть имя. Каин.